Атом основа вселенной. Демокрита, как и других философов древнего мира, всегда интересовал вопрос, что является первоосновой вселенной. Одни мудрецы считали, что вода, другие огонь, третьи воздух, а четвёртые всё вместе взятое. Демокрита их доводы не убеждали. Размышляя Над первоосновы мира он пришёл к выводу, что ею являются мельчайшие неделимые частицы, которые он назвал атомами. Их великое множество. Весь мир состоит из них. Они соединяются, разъединяются. Он сделал это открытие путём логических рассуждений. И спустя две с лишним тысячи лет учёные нашего времени с помощью физических приборов доказали его правоту. Его отец был зажиточным купцом в Абдеррах, древнегреческом богатом торговом и культурном центре того времени. Он смог дать сыну хорошее образование. С ребёнком занимались персидские мудрецы, греческие философы, поэты. С детства он ни в чём не нуждался, и обучение составляло смысл его жизни. Когда умер отец, он стал наследником большого состояния и решил отправиться путешествовать, чтобы познакомиться с разными странами, изучать окружающий мир, людей, животных. Демокрит побывал в Египте, Вавилоне, Персии, Индии, слушал в Афинах лекции пифагорейцев. По преданию, на эти путешествия он потратил большие средства из оставленного ему наследства. Однако В обдерах растрата наследства преследовалась по закону. Его вызвали в суд, ему грозило заточение. Но вместо защиты и объяснений своих растратных действий он стал зачитывать выдержки из своего произведения Великий мирострой. Судьи заслушались. Чтение было настолько увлекательным, что люди приходили даже с улицы. Демокрит был не только полностью оправдан, Но ему собрали ещё денег для дальнейших исследований. Демокрит стал популярен среди правящей аристократии, ему даже поручили властвовать в городе. За усердие и заслуги прозвали его патриотом. Но простым людям он казался чудаком. Он вёл странный образ жизни, уходил из города, посещал кладбище, разговаривал сам с собой, много читал. Иногда без видимой причины раздражался смехом. Его не понимали и даже боялись. Наблюдая за ним, горожане сочли его умалишённым и пригласили известного врача Гиппократа для освидетельствования. Тот прибыл в Абдеру, встретился с Демокритом, долго беседовал с ним. После Гиппократ заявил, что Демокрит совершенно здоров, как физически, так и психически. Просто он погружён в свои мысли и удивляется или радуется совершаемым им открытиям. Традиционное для античных времён представление о первоначале мира Демокрита не устраивало. Он считал, что весь окружающий нас мир состоит из мельчайших частиц, которые нельзя заметить с помощью органов чувств. Эти частицы предел мира. Дальше они не делятся. Поэтому он и назвал их атомами, по-гречески неделимые. Такая теория позволила Демокриту дать объяснение разнообразию окружающего мира. Отсутствие атомов это пустота. В пространстве атомы двигаются хаотично, они могут соединяться и разъединяться, и тогда мы наблюдаем создание или разрушение предметов. Демокрит впервые употребил термин микрокосм. в понимании человека, как вселенной, макрокосм в миниатюре. Он попытался объяснить механизм зрения. От предметов, которые видит наш глаз, отделяются маленькие невидимые частицы, корпускулы. Они проходят через пустоту и отражаются на сетчатке глаза. Органом мышления человека выступает исключительно его мозг. Он инструмент познания. Демокрит не верил в богов, считал, что если они и существуют, то так же смертны, как и люди. Возникновение религии он объяснял беспомощностью людей перед грозными явлениями природы. К сожалению, большинство сочинений философа были утрачены, и многие его мысли и рассуждения дошли до нашего времени в воспоминаниях его учеников, последователей, а также критиков. Его главное учение об атомах, оказало большое влияние на развитие философской и научной мысли. Оно объясняло структуру материального мира, движение тел, их рождение и гибель. Создатель современной атомной физики Нильс Бор говорил, что концепция Демокрита, деление мира на атомы, оказала влияние на его труды.